Они были уверены, что Джон Браун не одолеет холм. «Если он сейчас ляжет и прокатится по нам, я его не упрекну», — сказал Рандольф. А Джоул напряг мускулы в надежде, что это облегчит мулу-ношу. Вместо седла у них был мешок, вместо поводив — веревка. Тем не менее, им удавалось усидеть верхом, хотя Рандольф опасно кренился, все время кряхтел и поедал крутые яйца, которые доставал для него из корзинки Джоул. Еще яичко, мой милый, меня опять страшно укачало. Когда подкатывает снизу, надо осадить чем-то сверху. День был мглистый, небо, как смоченное дождем кровля, солнце, если показывалось, бледнее рыбьего брюха. Джоул, выдернутый из постели и увезенный в запальчивой спешке, весь покрылся гусиной кожей, потому что на нем была только майка, и та наизнанку, да летние штаны — Лишившийся почти всех пуговиц на ширинке. Зато туфли на нем были нормальные, тогда как Рандольф ехал в ковровых шлепанцах. Ноги у меня пухнут угрожающе. Это единственное, во что их удается втиснуть. Представляю, каким упырем я должен выглядеть при свете луны. И ощущение приотвратное. Кажется, что при каждом шаге этого скорбного животного волосы у меня выпадают пучками, а глаза... Правда, что они катаются, как игральные кости? И несет от меня, конечно, нафталином. Пахло действительно так, словно из него вытекал газ. А костюм, полотняный тесный костюм, туго накрахмаленный и лоснившийся от утюжки, топорщился и скрипел, как средневековый доспех. И жил в нем рандельф крайне осмотрительно, ибо швы обнаруживали намерения непристойные. Около двенадцати они спешились и раскинули завтрак под деревом. Рандольф прихватил из дому банку с мускателем и болтал его во рту, как полоскание. Когда вина не осталось, Джоул употребил банку для ловли муравьев. «Благочестивое насекомое», — называл их Рандольф. «Они внушают мне безмерное уважение и, увы, безмерную тоску. Чую пуританский дух всем бездумным шествии божьего усердия. Но разве может такое антииндивидуальное правление признать поэзию того, что выше всякого ума? Понятно, что человека, который отказался нести свою крупицу, ждет на его тропе убийца, и в каждой улыбке приговор. Что же до меня я предпочитаю одинокого крота? Не роза он, зависимая от шипа и корня, не муравей, чье время бытия организовано неизменным стадом. Незрячий, он идет своим путем, зная, что истина и свобода — суть состояния духа. Он пригладил волосы и засмеялся, по-видимому, над собой. «Будь я мудр, как крот, будь я свободным и равным, какого прелестного дома терпимости был бы я хозяином? Впрочем, скорее кончил бы госпожой не тем особенным, расплывшимся без корсета созданием при кирпичноголовом муже, и лесенки отпрысков при плите с горшком жаркова. Торопливо, словно с важным донесением, по его шее взобрался муравей и скрылся в ухе. «У тебя муравей в голове», — сказал Джоул. Но Рандольф лишь слегка кивнул и продолжал говорить. Тогда Джол прижался к нему и, насколько мог тактично, заглянул в ухо. Мысль о муравье, бродящем внутри головы, Так захватило его, что он не сразу услышал молчание Рандольфа и заметил его долгий, напряженно вопрошающий взгляд. От этого взгляда у него самого по телу таинственно побежали мурашки. — Я смотрел, где муравей, — объяснил он, — в ухо к тебе влез. Знаешь, это может быть опасно, ну, как булавку проглотить. — Или потерпеть поражение, — сказал Рандольф и лицо его спряталось в сладких складках покорности. Тряская трусца Джона Брауна приотворяла хрупкий лес. Платаны роняли дождем пряно карие октябрьские листья. Как жилы в желтом ливне велись пятнистые тропки. На понурых башнях Орезем, примостившись, клюквенные жуки пели об их приближении. Древесные квакши величиной не больше росинки прыгали и верещали, сообщая новость белу свету, который весь день был в сумерках. Они двигались по заросшей дороге, где катили когда-то лакированные экипажи, и дамы, благоухавшие вербены, щебетали в них под яркими зонтиками, как коноплянки. А и разбогатевшие на хлопке господа хрипели друг другу сквозь сизый гаванский дымок, и с ними ехало потомство, чинные девочки, смятые и растертые в носовых платках, и мальчики с недобрыми глазами вишнями, маленькие мальчики, до визга пугавшие сестер рассказами о кровожадных тиграх. Осень проветривала наследный бурьян, вздыхала по жестоким бархатным детям и бородатым мужественным отцам. «Было!» — шептал бурьян. «Кануло!» — шептало небо. «Прошло!» — шептался лес. Но первым плакальщиком, поминувшему, Досталось быть жалобному казадою. Как чайки оповещают моряка о близкой суше, так жгутик дыма, размотавшийся за стеной сосен, дал знать о гостинице морок. Копыта Джона Брауна чмокали в болотной жижи. Путь их шел по зелени, кругом утопленного пруда. И Джол все смотрел на воду, не выплывет ли креол или картежник. Но, увы, эти скользкие типы не показывались. Зато, добредя до берега, стояло горбатое, человекообразное дерево, и мох свисал с его макушки, как волосы у Закатные птицы галдели вокруг этого островного насеста, взрывая унылую окрестность печальными криками, а плоскую кисельную гладь пруда тревожили только самовьи пузырьки. И взрывом, подобным птичьему крику, раздался в ушах Джоула смех красивых плескуней девушек, вздымавших алмазные плески, красивых орфоголосых девушек, ныне умолкших, канувших в объятия возлюбленных, картежника и креола. Гостиница поднялась перед ними курганом костей. Крышу венчали деревянные мостики, и там, перегнувшись через перила, с нацеленной на тропинку подзорной трубой, стоял маленький свет. При их приближении он бешено замахал руками. Сперва они сочли это не в меру бурным приветствием, но поскольку неистовство его не шло на убыль, довольно быстро поняли, что он их предостерегает. Осадив Джона Брауна, они ждали в натеке сумерек, когда отшельник, исчезнувший в люке, появится снова на пологой лестнице, тенькавший в туне над феодальным лужком к самому краю воды. Потрясая ореховой тростью, он по берегу ковылял корягой, И глаза сыграли с Джоулом шутку. Ожившим деревом в пруду примерещился ему отшельник. Поодаль от них отшельник остановился и, накрючась на трость, приклеил к ним взгляд. Тогда Рандольф назвал его по имени, и старик, изумленно моргая, разразился игривым кудахтанем. — Ай, да, проказники! Глаза-то никудышние, стою тут с трубой и думаю. «Кто там такой едет? Кого это там несет? Переполошили вы старика. За мной, за мной, идите да поглядывайте. Пески зыбучие кругом!» Они двигались гуськом. Джоул вел мула последним. И, ступая в болотце Рандольфовых следов, недоумевал, зачем его обманули. Ясно ведь было, что маленький свет их не ждал. Лестница под мягкой плесенью ковра лебединым изгибом уходила наверх из вестибюля гостиницы. Сатанинский язык кукушачий высовывался из стенных часов, Немо кукуя сорокалетней давности час. На щербатой конторке портье истлевали в горшках сухостойные пальмы. Привязав к ноге Джона Брауна плевательницу, чтобы слышно было, если он куда убредет, они оставили его в вестибюле. И гуськом потянулись в танцевальный зал, где упавшая люстра алмазила в залежах пыли. И сорванные драпировки на волнистом полу стояли кучками, подобно дамам в глубоком реверансе. Минуя рояль, затянутый паутиной, как музейный экспонатки кисеёй, Джоул пробежался по клавишам. Но вместо чаемого собачьего вальса в ответ раздалась лишь сухая тараторка торопливых ног. За танцевальным залом располагалось то, что некогда было личными покоями миссис Морок. Две просторные, скупо обставленные комнаты, прекрасно чистые. В них и обитал отшельник, и то, что он нескрываемо гордился ими, добавляло прелести этому неожиданному островку. Когда же он затворил дверь, окружающие руины как бы перестали существовать. Огонь камина полировал вишнево-красную мебель, золотил крылья резного ангела и отшельник, вынесший бутыль самогонного виски, поставил ее так, чтобы еще и светом сдобрить ожидаемую усладу. — Давненько вы сюда не заглядывали, мистер Рандольф, — сказал он, придвигая кресло к огню. — Ребенком еще, вроде этого милого мальчика. Он ущипнул Джоула за обе счети, а ногти у него были такие длинные, что чуть не прорвали кожу. — С рисовальными книжками сюда приходили. Вот бы опять так пришли. Рандольф наклонил лицо к тенистым глубинам кресла. «Как это глупо, мой милый! Знаешь ли ты, что раз я приходил сюда ребенком, так здесь почти весь и остался? Я всегда здесь был, так сказать, даровым постояльцем, то есть надеюсь, что был. Иначе почему мне так неприятно думать, что я оставил себя где-то еще?» Джоул улегся перед камином, как собака и отшельник дал ему подушку под голову. Весь день после многих недель в постели он словно боролся с круговертью, и теперь, блаженно разомлев от тепла, уступил, сдался огненной речке, и та понесла его к порогам. В глубом смежении век многословное журчание пьющих звучало где-то далеко. Отчетливее и ближе были шепоты за стенами и над потолком, кружение бальных туфель, послушных требованиям скрипок, шастыни детей, взад и вперед шаги, слагавшиеся в танец, вверх-вниз по лестнице чок каблучков и девчоночи щебет, рассыпная лопнувших бус, катящихся жемчужин, соскучившийся храп дородных отцов, постук вееров, отбивавших такт, плеск одетых в шелк ладоней, когда вставали кланяться музыканты, белые, как женихи в костюмах пирожных. Он смотрел в огонь Томительно желая увидеть их лица, и пламя вылупило эмбрион в прожилках трепетное нечто, медленно обретавшее черты, но так и не выступившее из-под ослепительной пелены. Он все приближал к нему глаза, уже закипавшие: Скажи, скажи, кто ты? Я знаю тебя. Ты мертвый? Ты друг мой? Ты любишь ли меня? Но цветная, без тела голова так и не выпросталась из-под маски, не разгадалась. «Тот ли ты, кого я ищу?» — спросил он, не зная, о ком спрашивает, но в полной уверенности, что такой человек должен быть, как есть у всех. У Рандельфа с его альманахом, у мисс Глицинии, фонариком обшаривавшей тьму, у маленького света, который помнит другие голоса, другие комнаты. У всех у них, помнящих или никогда не знавших и Джоул отодвинулся. Если узнает он лицо в огне, то что еще найдет ему взамену? Легче не знать, лучше небо держать в ладони, как бабочку, которой нет. Доброй ночи, дамы! Сладких снов вам, дамы! Прощайте, дамы, мы покидаем вас! Прощальные вздохи складываемых вееров, грубый топот мужских сапог, крадущиеся шашки, смешки девочек-негритянок, Их бег на цыпочках по громадным сотам, задувание свеч, задергивание штор на ночных окнах, отголоски оркестра гуляют по дому сна. Потом послышалось вполне земное брицание чего-то таскаемого пополам, и Джоул, пораженный этим грохотом, повернулся к остальным. Они тоже услышали. Рандольф, разрумянившийся от выпитого и от разговора, нахмурился и поставил стакан. — Мул должна! — с хмельным хохотком сказал отшельник. — Бродит там где-то! Джол вспомнил о плевательнице, привязанной к ноге Джона Брауна. Она гремела о ступени, кувыркалась как будто над головой, то дальше, то совсем близко. — Как он туда забрался? — с тревогой уже спросил отшельник. — Нечего ему там делать, убьется дурак чертов! Он подержал в огне толстую лучину и с ней поплелся в танцевальный зал. Джоул отважно двинулся за ним, а пьяный Рандольф идти не мог. Реяли белые хоры поющих крыл вокруг факела. Прыгало и качалось все, до чего досягал колеблемый ими свирепый свет. Горбатые борзы неслись по залам, топча неслышными тенями лап паучьи клумбы, и динозаврами в вестибюле маячили ящерицы. Кукушка с коралловым языком, навеки замершая на трех часах, Раскинуло крылья, как коршун, как яростный ястреб. Они остановились перед лестницей. Мула нигде не было видно. Громыхание опознавательной плевательницы смолкло. «Джон Браун! Джон Браун!» Голос Джоула расширил тишину. Он поежился от мысли, что в каждой комнате какое-то бессонное что-то слушает его. Маленький свет выше поднял факел, и осветился балкон, нависший над вестибюлем. Там в чугунной неподвижности застыл мул. — Ты слышишь, уважаемый, спустись оттуда, велел отшельник. И Джон Браун вскинулся, попятился, захрапел, забил копытом. Потом, будто обезумев от ужаса, кинулся скач и, проломив балконные перила, прыгнул. Джоул сжался, ожидая грохота. Но ничего не произошло. Когда же он посмотрел опять, мул висел на балке, захлестнутый за шею веревками-поводями, и качался. В его больших, как лампы, глазах, зажженных факелом, золотилось невозможное лицо смерти. Так голова из огня. Утро набиралось в комнату. Обозначился в углу тюк из одеяла. Это спал маленький свет. Рандольф поднялся, опрокинув три пустые бутылки из-под виски, и шепнул «Не буди его». Пока пробирались по гостинице, Джоул не открывал глаз, боясь увидеть висельника, и его вел Рандольф. Рандольф же только судорожно вздохнул при виде мула. Он ни разу не обмолвился о несчастье, ни разу ни о чем не спросил, словно так и было задумано, что они вернутся в лендинг пешком. Утро было как чистая аспидная доска, на которой напишется будущее. Будто конец наступил и все, что было прежде, стало птицей, отлетело на дерево среди пруда. Буйная радость владела Джоулом, он бегал, он носился, он пел, он любил, он поймал маленькую квакшу, потому что любил ее, и отпустил, потому что любил, и смотрел, как она скачет, прыгает вместе с его гулко скачущим сердцем. Он обнимал себя живого и веселого молотил по воздуху бодался как козел прятался за кустами выскакивал гаф смотри рандельф сказал он напялив на голову тюрбан из мха смотри кто я но рандельфу было не до него он шел с угрюмо сжатым ртом шел словно по палубе в качку то его тащило вперед то бросало из стороны в сторону и его налитые кровью глаза действовали как неисправный компас Он, казалось, не знал, в каком направлении движется. «Я — это я!» — вопил Джоул. «Я — Джоул! Мы с ним одно и то же!» Он поглядел вокруг, на какое бы влезть дерево. Он взберется на самую макушку и там, на полдороге к небу, раскинет руки и потребует себе весь мир. Далеко убежав от Рандельфа, он стал карабкаться на березу. Но на середине кроны замер, обняв ствол. Голова закружилась. С высоты он поглядел назад и увидел Рандольфа, который шел по кругу, с вытянутой вперед рукой, точно играл в жмурки. Ковровые шлепанцы свалились с него, но он не заметил. Время от времени он встряхивался, как мокрое животное. И Джоул вспомнил о муравье. Ведь предупреждал, ведь говорил, что это опасно. Или это просто виски бродят у него в голове. Но почему тогда Рандальф тихий? Пьяные тихими не бывают. Это было непонятно. Рандольф как будто был в трансе. И тогда Джоулу открылась правда. Он увидел, как беспомощен Рандольф. парализованный хуже мистера Сансома, больший ребенок, чем мисс Глициния. Что может он один вне дома? Только круг описать. Ноль своей не жизни. Джоул съехал по стволу. Он не добрался до верха, но это не имело значения. Он знал теперь, кто он такой знал, что он сильный. Дорогу назад он с грехом пополам отыскал. Рандольф не проронил ни слова. Дважды он падал и сидел с младенчески важным лицом, пока его не поднимал Джоул, а один раз наткнулся на пень. После этого Джоул вел его за полу. Длинная, как проход в соборе, в пасмурном лиственном свете, открылась тропа, потом ориентир, Тоби, убитая кошкой. Миновав лунное дерево, под которым, не обозначенный камнем, лежал Джезус Фивер, они вышли к лендингу с тыла и вступили в сад. Глазам их открылось нелепое зрелище. Присев возле сломанных колонн, Зу дергало плантаторский колокол, словно пытаясь вывернуть его с корнем, а Эми с растрепанными волосами и разводами грязи на лице, напоминавшими боевую раскраску, расхаживала рядом, руководя ее действиями. — Кверху тени глупая, кверху! Да это же ребенку, ясно. А ну еще раз! Тут она увидела Рандольфа. Лицо у нее исказилось, щека задергалась, и она закричала ему. — Не вздумай меня останавливать! Это тебе не удастся. Ты не всем тут владеешь. Все это такое же мое, как твое, и даже больше мое, если бы кто знал правду. Я буду делать то, что мне угодно. «Не тронь меня, Рандольф, тебе будет плохо. Я пойду к шерифу, я объеду всю страну, я буду выступать повсюду. Ты думаешь, нет? Но я сделаю это, сделаю!» Рандольф не взглянул на сестру и пошел через сад так, как будто ее тут не было. Она побежала за ним, стала дергать его за рукав, теперь уже умоляя. «Рандольф, ну отдай мне его, пожалуйста. Я хорошо себя вела, сделала все, как ты велел». Сказала, что они ушли, надолго ушли, охотятся на белок. Я надела хорошее серое платье. Испекла кексы, и в доме было убрано. Я ей, правда, понравилась, Рандольф. Она сама сказала и объяснила про магазин в Нью-Орлеане. Там могут взять мои серьги и колокол, и зеркало из передней. Ты не слушаешь, Рандольф. Она ушла за ним в дом. Едва она скрылась, зумстительно плюнула на колокол и дала ему такого пинка, что он опрокинулся с гулким звоном. «За эту дрянь никто не даст денег. Сама с ума спятила, и мисс Эйми голову морочит». Джоул постучал по колоколу. «Это кто спятила?» «Была тут, не знаю кто». И вдруг зуб будто ушла от него, не сходя с места. Речь ее замедлилась, слышалась как бы издалека. «Какая-то из Нью-Орлеана. С девочкой некрасивой, у ней машинка в ухе. Глухая стала быть девочка» кто их знает. Ушли они. — У меня сестра двоюродная глухая, Лоис, — сказал Джоул, думая о том, как прятал от нее слуховой аппарат, как плохо с ней обходился, до да слез доводил малышку. Жаль, денег нет, но когда они встретятся, ух, какой он будет добрый, и говорить будет громко, чтобы каждое слово слышала, и в карты с ней сядет играть, а подразнить все-таки забавно, один разик. А Эллен на его письма так и не ответила. «Ну и черт с ней. Не очень надо. Родственница называется. Она обещала, сколько. Любит, сказала, а сама забыла. Ну и ладно, и он забыл. Забыла и забыла, подумаешь?» — еще говорила, любит. «Зу», — сказал он, и, подняв глаза, увидел только, как она скрылась за изградью Туи. И Туя колыхнулась и замерла. Будто колокол ударил в саду и лег переливчато-зеленый, белесо-бесплотный новей одиночества. И Джоул закинул голову, как если бы следил за змеем. На солнце нашли облака. Он ждал, когда они пройдут. Когда они пройдут, и он опустит взгляд, может совершиться какое-то чудо. Окажется вдруг, что он сидит на бордюрном камне Сент-Дивол-Стрит или читает перед кинотеатром Нема афишу на неделю. А почему нет? Все возможно. Небо везде одно, только то, что под ним, разное. Облака двигались медленнее стрелок в часах, и пока он ждал, сделались грозово-темными. Сделались Джоном Брауном и жуткими мужчинами в Панамах. Гостиницей Морок, старым псом Айдабеллы. Прошли, и солнцем оказался мистер Сансом. Джоул опустил взгляд. Чудо не свершилось. Но что-то совершилось, или вот-вот должно было. Он сидел, оцепенев от предчувствия. Стебель розы перед ним отбрасывал тень, как в солнечных часах. Час прополз, за ним другой. Растворилась черточка тени. Все слилось, в саду пришло в движение. Как будто он вел счет про себя, и когда дошел до нужного числа, интуиция и разум сказали ему «пора» потому что он вдруг встал и поднял взгляд на окна лендинга. Сознание его было совершенно чистым, как фотокамера, ждущая, чтобы перед объективом появился предмет. Желтела стена подкопотливо садившимся октябрьским солнцем, и холодными зеркалами осени ребились окна. Из одного кто-то наблюдал за ним. В нем все оцепенело, кроме глаз. Глаза знали. Окно было Рандольфа. Слепящий закат медленно стекал со стекла, темнел. И словно снег уже валил там, складывая из хлопьев снежные глаза, волосы. Лицо трепетало, как крылья прекрасного белого мотылька, улыбалась. Она манила его, серебряная, блестящая. И он понял, что должен уходить, без страха, без колебаний. Он задержался только на краю сада и, точно спохватившись, оглянулся на погасшую палую синь, на мальчика, которого там оставил. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Трумана Капота «Другие голоса, другие комнаты» в исполнении Всеволда Кузнецова. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».